Чем мы слабее, тем сильнее наши вековечные враги, что всегда на нашу землю лезли, — думает Петр. Хорошо, что Алексей у м ё н т о не гораздо. Господи, что о сыне думать приходится. Ну, а на зло е у м н ы х советников много у него найдется. А что, если теперь эти хитрые советники в уши дуют ему, что он, Алексей Петрович, с иностранными государствами связаться должен. А что, если иностранные государи того, непотребного Алешку, впрямь под защиту возьмут? Тогда наш сын прямым врагом земли нашей станет. И надо быть, государи иноземные только того и хотят, чтобы Алешка землю бы свою, народ своим продал за пьянство, да за роскошь народ русский предал. И опять перед взором Петра русские полки лапотные под Нарвой в первом поражении бегут зайцами от шведов, ведь это они же самые. Потом, страх переломив, на защищение Отечества стеной стали, шведов побили, на великую работу пошли. В лаптях б а с ы е города подымали из болот, Из леса флоты целые в ы с т р е л и И какие флоты! Урал с заводами обстроили. Нефть, горное масло на Каспийское море разведали. Уголь на дону указали. Разные руды повсюду искали, Чтобы от торговли чужой избавиться. Жизни своей, хребтов своих не жалея, С ним, с Петром, как ровные, плечо-плечо работали. Каналы рыли. Волгу с Балтийским морем соединили, На мануфактурах образцовых Стали наши ткани выделывать Не хуже французских. К Тихому океану, К Каспийскому морю двинулись, Своим тщанием С мёткой д да о умением всех превосходили, На всякое верное слово сердцем верно отвечали, Вперёд честно, растропно, о старательно шли, И этки-то народ Алёш к хотел врагу предать, За пьянство своё невесёлое, за распутство жалкое, а? Народ поймёт, что делается, если всё ему сказать, Если... объявить ему все горе отеческое, государственное, русское в манифесте. Всю свою тяжбу с сыном непутевым поймет и рассудит. Все, все объявлю, все обнародую, все напишу.